Три закона термодинамики и симметрия. Но все вышесказанное рождает и более глубокий вопрос. А почему, собственно, должны работать эти непогрешимые законы термодинамики? Эта загадка занимала ученых с того самого момента, когда эти законы были впервые сформулированы. Не исключено, что, зная ответ на этот вопрос, мы могли бы отыскать в законах термодинамики лазейки и сделать новые потрясающие открытия и изобретения, способные перевернуть мир. В старших классах школы я испытал настоящее потрясение, когда узнал, наконец, истинную причину сохранения энергии. Оказывается, один из фундаментальных принципов физики, открытый математиком Эмми Нотер, 1918 году, гласит, если система обладает симметрией, в ней обязательно действует какой-нибудь закон сохранения. Из предположения о том, что законы Вселенной не меняются со временем, следует поразительный результат. Энергия в системе должна сохраняться. Далее, если законы природы остаются неизменными, В каком бы направлении вы ни двигались, то сохраняется не только энергия, но и импульс в любом направлении. А если законы природы остаются неизменными при вращении, то сохраняется еще и угловой момент. Это буквально ошеломило меня. Я вдруг понял, что, анализируя звездный свет, дошедший до нас от далеких галактик, с самой окраины видимой вселенной, Мы убеждаемся, что спектр этого света ничем не отличается от спектров, которые можно обнаружить на Земле. В свете, рожденном за миллиарды лет до появления и Земли, и Солнца, мы наблюдаем те же неоспоримые спектральные отпечатки водорода, гелия, углерода, неона и тому подобного, которые видим сегодня и на Земле. Другими словами, основные законы физики не изменились за миллиарды лет и одинаковы по всей Вселенной до самых ее границ. Я понял, что теорема Нотер означает как минимум, что энергия, вероятно, будет сохраняться, если не вечно, то не один миллиард лет. Насколько нам в данный момент известно, ни один из фундаментальных законов физики со временем не изменялся, и потому закон сохранения энергии работает. Теорема Нотер имеет для современной физики величайшее значение. Какую бы новую теорию ни придумали физики, и о чем бы ни шла в ней речь, о происхождении Вселенной, о взаимодействиях кварков и элементарных частиц, об антивеществе, мы обязательно начинаем с рассмотрения симметрии, которой подчиняется система вообще говоря в настоящее время симметрия считается ведущим фундаментальным принципом разработки любой теории в прошлом на симметрию смотрели как на побочный результат теории приятно но не имеет большого значения сегодня мы понимаем что симметрия очень существенная и даже определяющая черта любой теории Разрабатывая что-то новое, мы физики, начинаем с симметрии, а затем уже выстраиваем вокруг нее теорию. Печально, но Эми Нотер, когда до нее Больсману, приходилось сражаться за признание не на жизнь, а на смерть. Ни один из ведущих институтов не готов был принять на постоянную работу женщину-математика. Наставник Нотер, великий математик Давид Гильберт, разъяренный очередной неудачной попыткой устроить Нойтер преподавательскую должность, воскликнул. «В конце концов, мы кто? Университет или общество любителей бани?» В связи с этим возникает тревожный вопрос. Если энергия сохраняется только потому, что законы физики не меняются со временем, то не может ли быть, что в каких-нибудь необычных, редких обстоятельствах эта симметрия все-таки нарушается? Если в неожиданных и экзотических местах симметрия наших законов действительно нарушается, то и закон сохранения энергии в космических масштабах может нарушаться. Подобная ситуация может возникнуть в частности, если законы физики изменяются во времени или с расстоянием. В романе Азимова «Сами боги» симметрия нарушается из-за пространственной дыры, соединившей нашу Вселенную с параллельной Вселенной. В окрестностях этой дыры законы физики изменяются, и возникает возможность нарушения законов термодинамики. Точно так же, если существуют пространственные дыры, то есть кротовые норы, может нарушаться и закон сохранения энергии. Кроме того, в настоящее время горячо обсуждается вопрос, может ли энергия появляться из ничего? этот момент тоже может оказаться удобной лазейкой.